Глава тринадцатая. Никита. Сто километров в час — это не скорость. Черепаший шаг. Ленивое скольжение улитки. Мне нужно было больше. Сто двадцать, сто сорок или еще скорее. Телефон разрывался от новых сообщений. Краем глаза я замечал, как вспыхивает экран. Как на нем появляются сообщения с длинными рядами восклицательных знаков. Но не прикасался. Никакие слова или знаки не имели сейчас значения. Нога топила в пол педаль газа. Двигатель ревел. И было плевать, что вокруг не гоночная трасса, а главный проспект Питера. Еще вчера я должен был догадаться, что время мирных переговоров закончилось. Биркин не шутил, намекая на ставки. Суммы в последних банковских отчетах тоже не выглядели смехотворными. Было глупо ждать, что у акционеров, которые обворовывали собственный банк, проснется совесть. Мне прямо в ресторане следовало заказать билеты на самолет и увезти Леру подальше от этого серпентария. Неважно, добровольно или силком, без разницы куда, лишь бы шакалы Биркина не могли добраться до нее хотя бы несколько дней. Я обязан был почувствовать опасность нутром, шкурой, профессиональным чутьем, неважно чем. А погибшую говорят либо хорошие, либо молчат. Железное правило, этический закон, священный для любого. Но за все те ошибки в управлении, которые совершила Татьяна Егоровна Муратова, она не заслуживала ни молчания, ни добрых слов. Ее приемная дочь ни при каких обстоятельствах не должна была оказаться в той выгребной яме, каким за полгода стал банк. Ни Лера, никто другой на свете не заслуживал подобного наследства. Но сегодня главным злодеем были не Муратова, не Биркин, а я – Это я после ресторана позволил Лере сесть в машину и уехать домой. Это я оставил ее одну на сутки. Я, понимая, с кем имею дело, доверил девчонку обычной охране, нескольким сторожам, престарелому начбезу и игривому молодому псу. Телефон звенел и моргал сообщениями, не переставая. Где-то в больнице, не жалея сил, за жизнь своей пациентки боролись врачи. Никто из них не знал, как она получила такое странное пищевое отравление. Никто из них не сталкивался с подобными случаями. Им на помощь из Москвы уже летели более опытные коллеги – мои давние знакомые, те самые, которые откопали компромат на Биркина, делали, что могли. Но вина не отпускала ни на секунду. Я верил, что все будет хорошо. Паранойк Сансаныч вовремя увез Леру в больницу а заведующий реаммуникационным отделением не просто так клялся, что справился. Только злость на себя лишь крепла с каждым километром. Желание стереть в порошок всех, кто посмел захотеть смерти девчонки, отключало мозг. И сейчас я уже точно не помнил, когда именно это дело стало не просто работой, а личным. Семь дней назад. Нормально спать я разучился сразу после автомобильной аварии. Возможно, стоило отучиться раньше. Тогда сберег бы того, за кого отвечал головой, но изменить прошлое было невозможно. Вместо детского смеха и улыбки жены судьба оставила меня с крестом на кладбище, а вместо спокойного сна по восемь часов каждую ночь научила довольствоваться короткими урывками беспамятства. Пашка иногда переживал по этому поводу, иногда завидовал. Зависело от размера завала на работе. Сам я уже давно не переживал. Выбросил линейку со шкалой «хорошо-плохо», И жил, как получалось. В отцовском доме спалось ничуть не лучше, чем в московской квартире. Первую ночь, то ли из-за переезда, то ли из-за неправильного действия кофе на организм, я отключился аж на шесть часов. На диване, в одежде, так и не дойдя до спальни. Во вторую ночь лечебная магия дома закончилась. После долгого разговора с Паулом и Сан Санычем, скатался с Лерой в банк. Вдоль поперек изучил все документы, которые удалось добыть к тому времени. Но не поздно вечером ни к полуночи сон так и не пришел. Вместо него, словно сменщица, явилась усталость. Ужин, кофе, телевизор или телефон – все оказалось ненужным. Спина разнылась, как у старика. Веки потяжелели, и от бессонницы уже начали болеть глаза. Отличное было завершение дня. В лучших традициях последних месяцев. Не хватало лишь до утра проваляться в кровати, периодически поплевывая в потолок. Судя по всем признакам, именно это меня и ждало, но... С трудом переставляя ноги, я добрался до кухни. Не включая свет, попил воды прямо из-под крана, а потом посмотрел в сторону соседнего дома. Бессонница этой ночью пришла не только ко мне. В окне второго этажа, будто призрак, виднелся женский силуэт. Узкие плечи, тонкая талия, высокая грудь, обтянутая шелковой тканью и склоненная, словно держать ее слишком тяжело, голова. Чтобы узнать, кто полуношничает на пару со мной, не нужно было присматриваться. Есть девушки, которые мгновенно сливаются в толпе. Один шаг за чужую спину, и их уже не отличить. А встречаются такие, которые выделяются, за кем бы ни прятались и что бы на себя не надевали. Моим соседям каким-то чудом удалось вырастить именно такую девушку. До вчерашнего позднего кофе в доме Муратовых я не видела Леру два года. Наши короткие встречи на похоронах были не в счет. Первый раз я не способен был никого рассмотреть. Второй раз она, за пеленой слез, не видела даже землю под своими ногами. Мы были прямыми, которые случайно пересеклись в одной плоскости, оба на грани, оба с дырой внутри, каждый со своей, и с оголенными до звона нервами. Все те визиты она была для меня малышкой Муратовых, девочкой, которая красиво рисует и боится собак. Две наши предыдущие встречи в доме родителей на Новый год возле вольера демона кто-то словно стер из памяти магическим ластиком. Я помнил, что обещал Сан Санычу помощь, если возникнут проблемы. Помнил, с каким восторгом смотрела на меня одна маленькая симпатичная девочка, когда я дарил ей комплекты для рисования. И почему-то напрочь забыл все остальное. Память еще та затейница, а судьба еще та извращенка». Вчера это остальное сработало лучше удара по голове. Полтора года я прожил монахом, упиваясь своим горем. Не хотел никого, никак. Игнорировал Кристину и других, нетребовательных, согласных на все и сразу. А от одного лишь взгляда удивленных серых глаз ощутил, как внутри шевелится что-то живое. Из всех старух на свете одна единственная с косой была мне как родственница. Будто кто-то проклял, Вначале погибли родители, после Алина с нерожденным ребенком. Теперь старая карга снова замаячила на горизонте и снова от скорости закладывала уши. Не думать о последней поездке с Алиной было трудно. Даже Невский со всеми своими памятниками, соборами и потоком людей не мог отвлечь от дурных мыслей. Они словно яд просачивались в мозг и отравляли душу. Легче не становилось ни на подъезде к больнице, ни в ее холодных пропавших лекарствами стенах. От злости хотелось крушить все на своем пути и сворачивать головы. Ума не приложу, как в таком состоянии я не заблудился в извилистых коридорах. Но возле отделения реанимации пришлось затормозить. Будто только меня и ждал Сансаныч встретил прямо у двери. — Слышь ты, бульдозер, выдыхай пока! Он с силой хлопнул по плечу. Не знаю, где ты достал этих столичных эскулапов, но они вытащили ее с того света буквально за минуты. То есть Лера уже не в реанимации? Я попытался сквозь окошко в двери посмотреть на коридор реанимации. Там она еще. Но сказал же, выдыхай. Несмотря на усталый вид, Сансаныч улыбнулся. Просто спит. Без трубок, капельниц и прочего. Можно было и в терапию отвести Все показатели в норме. Но заведующий рогом уперся. Сказал, что ему так будет спокойнее. «А московская бригада?» О заведующем я спрашивать не стал. Его старательность была целиком заслугой Паши. Тот за пару минут нашел каких-то знакомых в руководстве больницы и обеспечил Лере самый лучший прием. «Где-то наверху чай с начальством пьются», – развел руками мой собеседник. «Они дело сделали. И шухер здесь навели, и препараты какие-то хитрые доставили, и лично контролировали весь процесс реанимации». Заведующий танец маленьких лебедей на цыпочках станцевал для них, а медсестры чуть ли не в ноги кланялись. А причину они выяснили, что вообще это было. Информацию о необычной бригаде я сознательно проигнорировал. Не было никакого желания рассказывать, откуда у меня такие связи и какая сила была способна за рекордный срок доставить специалистов со всем необходимым в Питер. Подтвердили отравление. Сан Саныч опустил голову и тяжело вздохнул. Тяжелые металлы. Судя по симптомам, дозу Лера получила сегодня утром. Вероятнее всего, за завтраком. Твою дивизию. Получившаяся картина не радовала. Зато теперь у меня было объяснение, почему до сих пор рядом не бегают дознаватели, а прокурор не опрашивает прислугу дома. Если бы Лера позавтракала где-то в городе, Сан Саныч уже давно сравнял бы с землей кафе, где попытались отравить его хозяйку. Работники молили бы о пощаде. Дома было сложнее. «Что по поводу отравления, говорит жена?» Бежать дальше было некуда, потому я опустился на жесткую металлическую лавку у двери. Галина только плачет. Ночбес сел рядом. «Но завтрак готовила она?» «Она. Омлет и салат. Вчера как раз купила продукты на местном фермерском рынке. Галя покупает там уже десять лет. Всегда все свежее, без всякой химии и прочей гадости». На последнем слове голос дрогнул. И ничего странного на рынке, конечно же, не было: ни новых продавцов, ни необычной упаковки. Я уже не спрашивал, а констатировал. Совсем. Сансаныч потер ладонями лицо и из-под густых бровей посмотрел на меня. Чего в этом взгляде больше, отчаяния или вопроса понять было сложно. Вероятно, на его месте я ощущал бы себя так же. С одной стороны, жена, которая в случае приезда полиции автоматом стала бы главной подозреваемой в уголовном деле. С другой стороны, Лера, девчонка, которая была старику как дочь. Первую могло спасти наше молчание. Вторую это молчание могло погубить. Арест Галины усложнит им задачу, но не остановит. Я не стал мучить старого друга. Я думаю, даже продажа банка их не остановит. Денег на то, чтобы за реальную стоимость выкупить долю Леры, у акционеров нет. Этой информации не было ни в одном отчете. Ее не было даже в деле, которое собрали для меня давние знакомые. До нее я дошел сам. Именно сейчас осознал так ясно, как не понимал до отравления. Тогда у нас вообще никакого выхода. Сан Саныч так сильно сжал челюсть, что на скулах заиграли жиловаки. Один есть. Я уперся затылком о холодную стену. «Только не говори, что это то, о чем я подумал». Годы шли, а нюх этого старого пса не ослабевал. «Она может не согласиться», – тяжело сглотнув, добавил он. «Да, умненькие хорошенькие девочки выходят замуж по другим причинам. Но Лере пойти придется, для ее же безопасности. А другого кандидата, кроме себя, у тебя нет». Сансаныч тоже не спрашивал. В голосе не прозвучало ни намека на вопросительную интонацию. Больше всего на свете мне хотелось сказать «есть». Не ради своей шкуры, ради той девочки, которая заслуживала нормального мужа и настоящих отношений. После всего того, что выпало на долю Леры, она просто обязана была купаться в счастье. Но реальность оказалась скупа на благородных рыцарей. Слово «есть» клубком с колючими иглами застряло в моей груди а вслух прозвучало другое «нет».